Глава шестнадцатая «Не спешите спускаться!» — сказала я, с трудом оторвавшись от созерцания Ангасини. Повернулась к спутникам и твердо заявила. «Я пойду одна!» «Вот какая шустрая, а! Кто бы мог подумать! Тихая серая мышка Дианочка хочет первой загробастать то, что скрыто там!» Махнул рукой в сторону города Игорь Викторович. А у меня вдруг зачесались кулаки. Так захотелось вмазать по его мерзкой физиономии. А если артефакт какой могущественный найдешь, подчинишь нас себе и начнешь командовать нами. Нет, идем все вместе. Там живет Каари, едва сдерживая рычание, негромко с трудом ответила я. Какие артефакты? Вы о чем? Да нет там никого. Если змея огромная, то ее было бы видно, фыркнула тетя Клара, незнамо как оказавшаяся среди нас. Стоп! вскинул руку Степан Анатольевич. «Что ты, Игорь, все заладил о сокровищах? Больше думать не о чем? Или нечем? Или при помощи мифических артефактов хочешь восстановить справедливость? Тебе-то таланта новый мир не отсыпал?» Слова Вишневского явно задели за живое бывшего председателя ТСЖ. Лицо его пошло крупными алыми пятнами гнева. «В любом случае», — ровным голосом добавил дядя Степа. — «сегодня, действительно, мы никуда спускаться не станем. Разобьем лагерь на полянке поблизости». Вечером будем держать совет. Как решит большинство, так и поступим». Игорек недовольно поджал губы, но, пусть и с неохотой, кивнул. «Степан Анатольевич, прежде чем покинуть каменный язык, многозначительно на меня посмотрел, намекая, что нам надо бы поговорить без лишних ушей. Подходящую поляну, окруженную деревьями, стволы которых были плотно переплетены толстыми лианами, нашли неподалеку от обрыва. Правда, она оказалась маловато для такого количества людей». Но, как говорится, в тесноте, зато не на улице. Развели костер. Женщины взялись за двух жирных птах, добытых лешкой. Парень оказался талантливым стрелком. Лук ему дался на диво легко. В природной меткости добавилось трудолюбие. И результат удивил не только нас, но и его самого. Из 120 человек выжило 85. Женщин осталось 40, включая пожилых. Мужчин 30, вместе со стариками и пятнадцать разновозрастных детей. Мы дошли до Нгасини без потерь. Как ни странно, за это стоит благодарить обезьян, невольно ставших нашими охранниками, и наблюдательность Вишневского. Мой взгляд невольно метнулся к Игорю Петровичу. По сути, именно он виноват в гибели остальных. Нет ему прощения за ту глупость. Но не мне судить. Если судьба дала ему шанс выжить, выходит, так нужно? От этих мыслей поморщилась. О чем размышляешь? Ко мне подошел дядя Степа, уже выставивший часовых. О том, что кое-кто выжил, совершенно несправедливо. Мы с тобой не раз обсуждали эту тему. Подчиняться кому бы то ни было, слушаться его, каждый решает для себя сам. Он никого не тянул и не заставлял насильно. Вишневский мигом догадался, о чем и о ком я. Но справедливое возмездие, я верю, оно есть. Глаза бывшего военного сверкнули сталью. Пойдем, поговорим, предложил он. Мы, стараясь не привлекать внимания, вышли за пределы поляны, отдалились от нее на несколько десятков метров и остановились. «Знаешь, я уже как-то тут пообвыкся», — криво усмехнулся мужчина, тяжело опускаясь на ствол поваленного дерева. «И жара уже не так донимает, и одежда, которую приходится в такую духотень носить, чтобы тебя никто не цапнул, тоже. Остановиться бы где-то, назвать это место своим домом». «Мне кажется, Нгаси не вполне подойдет под эту цель», — легко улыбнулась я. «Кто знает, после всего произошедшего со всеми нами уже ничему не удивлюсь. Ты уверена, что тебе следует пойти одной? Давай я и еще парочка надежных ребят составим тебе компанию», — предложил мужчина. «Будем идти, не отсвечивая». «Нельзя. Кари дала четко понять, что никого кроме меня не потерпит на своей территории». «Даже так?» «Она стара, мудра». Она долгое время не отходила от своего гнезда, потому что… Краем глаза заметила смазанное движение. Показалось? Скорее всего, нет. И пусть я поступаю плохо, но тех детей и ни в чем не повинных взрослых уже не вернуть. А они могли бы быть здесь, вместе с нами строить планы. Охраняет свое сокровище, договорила я. Во снах я четко видела горы золота, как в фильмах о драконах, их стерегущих. Артефакты небывалой силы. «Такими легко отбиться от любого врага. Есть и бытовые магические вещицы. Много чего». «Думаешь, анаконда так легко все тебе отдаст?» Растерялся Вишневский, не понимая, с чего я так распинаюсь. «Мне? Да. Она с чего-то решила, что я ее наследница». О -хо, хо Кроме яйца еще и магические предметы? Как ты все это унесешь?» Тяжело вздохнул Вишневский, покачал головой. Мы помолчали. «Боюсь, Женя меня не простит, если с тобой что-то случится». В итоге поджал губы он. «Я поговорю с ней отдельно, и вам стоит больше верить в мои силы», — криво усмехнулась я. «Вот гляжу на тебя, маленькая, худенькая. И куда? В пасть чудовищу пойдешь ведь. Ты ей на один зуб будешь. Возьмешь мою сайгу». «Лучший дедушкин ижик, с ним я знакома. Спасибо за заботу», — посерьезнее сказала я обещаю быть максимально осторожной». «Как поступим с горилами? задал важный вопрос Степан Анатольевич. «Никак, просто доверьтесь мне». «Хорошо, как скажешь». Солнце медленно клонилось к закату. Я поговорила с мамой и дедушкой. Все им растолковало. Матушка, конечно, распереживалась, но пожелала легкой дороги. Дед молча отдал своего ижика, запас патронов к нему, свой охотничий нож. Я же, оставив им свой ход, натянула главилеты и тихо выскользнула из лагеря, но слишком далеко уходить не стала. Нужно поспешить все подготовить до пяти вечера. Крепко обвязала веревкой ствол дерева, нависавшего над обрывом, скинула вниз один конец, удовлетворенно хмыкнула. Длины каната хватило до самой земли. Искать место для спуска не видело смысла. С моим даром, увеличенной силой, этот способ мне подходил больше. Закончив, села на сплетенные в комок лианы, вынула платочек, развязала уголки, развернула. Черный изюм совсем немного хранился внутри. Дедушка припас лакомство специально для единственной внучки. Ох, как же я любила изюм! Могла горстями лопать, пока в горле не запершит. Недолго думая, взяла три штуки и положила в рот. Зажмурилась от удовольствия. Тщательно проживав, положила парочку рядом с собой. «Эх, а найдется ли тут изюм? Бог весть, потому экономим». «Что ты ешь?» — раздалось в голове. Я, убрав кулек в карман куртки, посмотрела на собеседника. Метрах в десяти, качаясь на ветке, сидела горила. «Привет!» — слух поздоровалась и встала. «Изюм!» — ткнула рукой в две штучки, сиротливо лежавших на широкой лиане. «Хочешь быть первой, кого мы съедим?» Сделав вид, что не увидел угощения, спросил примат. Заинтригованно склонил голову на бок. Качнулся на толстом суке и мягко спрыгнул на землю. «Не ходите за мной!» Вместо ответа предупредила я. Перехватила веревку удобнее, готовая сигануть в пропасть в любую секунду. «Там Каари!» «Кто это?» Я послала ему мысленно картинку с образом анаконды. Увидев разъявленную клыкастую пасть, жуткие янтарные глаза и огромное тело с завораживающим рисунком, горилла сбилась с шага. «Вы не почувствуете ее присутствие. Она умеет скрывать свой запах», – добавила я. «Каари голодна, и ваша группа станет для нее прекрасным ужином». Демонстративно поправив оружейный ремень с ижиком, попрощалась. «В общем, я тебя предупредила. Не ходите за мной, иначе пострадаете». «С чего такая забота?» — округлил маленькие глазки примат. «Я просто хочу быть честной с вами». «Странно», — прогудел задумчиво. Я же, более не говоря ни слова, прыгнула. Отталкиваясь ногами о камни, перебирая руками, полетела вниз. «Кудар!» — донеслось до меня. Мощная фигура обезьяны нарисовалась на краю. В своих лапах зверь сжимал мою веревку. Наши взгляды встретились. Вот он, момент истины. И разумный зверь разжал пальцы. Маленькая, но победа. Я снова сосредоточилась на спуске. Вдох-выдох. Держим ритм. Вскоре подошвы сапог коснулись земли. Горящие огнем ладони сами разжались. Думаю, без перчаток было бы в разы хуже. Потерев руки о бедра, огляделась. Закатные лучи окрашивали пространство в теплые оранжево-розовые тона. Впереди, на расстоянии около километра, за полосой низкорослых деревьев, начинался город.